Илья видел, как молния, опущенная вором, вонзилась в спину опустившегося будто с небес охотника. Мощнейший заряд электричества мгновенно прожег одежду, оплавил кожу и спепелил позвоночник гостя из другого мира. Брод мира кинуло к фонтану, где тот остался лежать без движения. Илья бросился к машине. Когда увидел испуганное лицо подруги, на душе полегчало. Он рванулся обратно к дому проверить, все ли мертвы. Вошел в гостиную... Крохотные язычки от распавшегося магического огненного шара уже догорели. Илья держал на мушке коридор. Возле тела Балтики остановился, опустившись на колени, попытался нащупать пульсацию на шее, безрезультатно вышел в коридор. Поднявшись по лестнице, остановился возле химика. На его шее пульсации тоже не обнаружилось. А вот Алекс была жива. Кровь из носа прекратилась, веки подрагивали. Из горла вырывались тихие-тихие стоны. Илья поднялся, собираясь проверить второй этаж. Стрелять в безоружного человека, да ещё и женщину, ему не хотелось. "Ты слишком обеспечен", раздалось над головой. Илья повернулся на голос и дал очередь от бедра. В верхней ступеньке сидел мужчина лет 50 в просторном коричневом балахоне. Илья был готов поклясться, что секунду назад его там не было. Пули застыли в нескольких сантиметрах от тела гостя из другого мира. Он взял одну из них, покрутил перед глазами. "Погнистрельно", сказал он. "Там, откуда я родом, тоже такое было. Не советую больше в меня стрелять". Дунул на пули, и те осыпались на пол. "Я убью её, если" Илья направил автомат на охотницу. "Она уже умерла", сказал мужчина. "Я остановил её чёрное сердце". «А если бы я хотел убить тебя или твою подружку, то уже бы и это сделал, поверь!» Только в его голосе было спокойствие и уверенности, что Илья сразу поверил. «Меня зовут Дарвилл. Я руководитель этой группы охотников», — продолжил гость из другого мира. «Они не справились с заданием. Теперь нам есть о чем поговорить».